Следующие несколько недель слились для Ирайра в череду сплошной боли. Болело все – голова, мышцы, кости и даже душа. Все-все, что он совершил, хорошее и дурное, оказалось извлечено с задворок памяти. Но не кем-то, а им самим. Ибо отец Дитер в те моменты в лучшем случае просто был рядом, а чаще всего отходил в сторону, говоря «Это и есть твой урок, делай его сам». И смолодушничать, отмахнуться, случайно позабыть какой-нибудь поступок было совершенно невозможно, потому что Ирайр внезапно стал не только понимать, о чем говорил преподобный, рассказывая о силе Творца, но и чувствовать его внутри себя и вовне. Что толку вилять даже перед самим собой, что уже глупо, когда он и так знает все. А отец Дитер становился все безжалостнее и безжалостнее. Господь дал нам это тело и этот разум не просто так, а как инструмент для построения себя по его образу и подобию. И разве не глупо жалеть эти инструменты? Тем более, что жалея их, мы можем не исполнить не только возможного, но и предначертанного, погубить душу и самому превратиться в зверя. Самая могучая сила, которая имеет место быть в нашей вселенной, это сила Творца, того, чьей воле было создано все сущее, и она до сих пор переполняет нашу Вселенную, позволяя ей существовать. У человека нет органа, антенны, которая была бы способна настраиваться на эту силу, черпать ее столь щедро разлитую в этом мире. Но мы можем ее создать, став истинными властелинами этого мира, подставив свои плечи под бремя владения и созидания его. Многие знают, продолжал преподобный, а если и не знают, то догадываются об этой возможности. И именно на этом знание и основано большинство религий. В разных религиях она названа по-разному. Нравственный закон, карма, божественная чистота. Мы же называем ее душой, ибо человек при рождении получает всего лишь зерно души, которое он может развить, раскрыть и превратить в цветок немыслимой красоты. А может, наоборот, умертвить этот дар, оставшись, пусть и обладающим разумом, но всего лишь животным». Отец Дитер замолчал. Некоторое время на лужайке висела мертвая тишина, а затем Лигда подняла голову и тихо спросила. «И что же нам делать?» Отец Дитер пожал плечами. «Это решать вам». За год вы сможете всего лишь снять шелуху со своих зерен души, опять сделать их способными проклюнуться и выбросить побег. Может быть, почувствовать силу, разлитую в этом мире. Так что, тут он иронично, но добро усмехнулся, ты точно вернешь себе всю свою молодость и красоту. Но хоть сколько-нибудь значимо владеть ею вы не сможете, не успеете. Но если вы захотите принять на свои плечи бремя пути, не только жить самим, но и помогать другим начинать жить и беречь ту слабую и лишь временами заметную истинную жизнь, вам придется пройти более сложные уроки. И самим стать сложными. Воинами, предназначение которых не убивать, не отнимать жизнь, а наоборот дарить ее. И Райер снова вспомнил слова воина. Убивать недопустимо. «Убивая, мы разрушаем себя, свою душу, свою силу». И наконец-то понял, что ему тогда сказал Юрий. Следующие несколько недель интенсивность их занятий все возрастала и возрастала. Однажды, после очередного выматывающего дня, во время ужина Пэрис, трудом поднявшись, доковылял до брата Игоря, который теперь завел привычку трапезничать вместе с ними и, плюхнувшись на землю рядом с ним, спросил, «Брат Игорь, а если основная наша сила здесь, в душе, то зачем мы так изнуряем тело?» Привратник неторопливо отправил в рот ложку бобовой каши, тщательно прожевал, будто не замечая, что все послушники прекратили есть и уставились на него в ожидании ответа, а затем, усмехнувшись, повернулся к Пересу. «Причин много», И я думаю, ты и сам можешь назвать некоторые из них. Так ведь, брат Пэрис? Тот молча кивнул. Вспомни, Пэрис, всю твою прежнюю жизнь определял маленький участок мозга под названием «Центр удовольствия». Ты служил не себе, не чему-то высокому или хотя бы хоть для кого-то полезному, а всего лишь ему. Доходя до того, что все больше и больше разрушал собственное тело и мозг. Кроме того, дряблая, с жирком и одышкой, с поношенными связками и разболтанными суставами тела, вряд ли сможет оказаться достойным сосудом для той души, которую вы, я уверен, сумеете взрастить в себе. Да и те, кто считал себя в достаточно приличной форме тут он бросил взгляд в сторону Ирайра и волка разве не видят, что они несколько переоценивали свои кондиции? Ну и наконец. Брат Игорь посерьезнел. «Если вы решитесь не останавливаться на достигнутом, а встанете на путь воина, то кто бы ни стал вашим учителем, ему будет гораздо легче подготовить вас к опасностям того пути, который вы изберете». Их год закончился довольно обыденно. С утра привратник принес им по чашке бульона. Потом 11 часов утомительных тренировок а вечером отец Дитер пригласил их к своей скамейке. «Ну вот и все, дети мои», – тихо произнес преподобный, когда они окружили его скамейку. И сначала никто не понял, о чем это он. А потом до Ирайра внезапно дошло. Он резко повернулся и, встретив удивленный взгляд Пэриса, взволнованно спросил. «Какое сегодня число?» «Число?» – озадаченно переспросил тот. В этой круговерте они потеряли счет не только числам, но и дням недели, и даже месяцем. Но затем его лицо выразило понимание, он обернулся и уставился на отца Дитера. «Значит, уже год?» Преподобный молча кивнул. «И что?» – тихо спросила Лигда. «Завтра вы покинете монастырь», – начал отец Дитер и отправитесь в мир, из которого пришли. Вам предстоит найти ответ на вопрос, как жить дальше. А через месяц те из вас, кто решит вернуться, вновь придут к воротам этого монастыря и постучат в них. Но не раньше. Ужин прошел в полном молчании. Каждый был и здесь, и там, думая о том, что ждет их в мире, где они прожили большую часть своей жизни. Утром. Когда брат Игорь принёс им бобовую кашу, Лигда придержала его за рукав. «Я... мне надо во что-то переодеться». Привратник окинул её внимательным взглядом и улыбнулся. «Зачем?» Лигда удивлённо посмотрела на него, а потом неуверенно сказала. «Но не могу же я появиться дома вот в этом». И она указала на подрясник из грубой коричневой дерюги, в котором она отходила этот год, уже настолько застиранный, что он почти потерял цвет. «А разве одежда что-то значит?» Вопросом на вопрос ответил брат Игорь. Но затем, очевидно решив отложить этот урок на потом, выудил из широких рукавов ножницы и протянул их лигде. «Извини, здесь в монастыре нет ничего, что могло бы тебе помочь. Попробуй использовать ножницы». После завтрака все собрались у ворот. Мужчины удивленно уставились на Лигду, которая за несколько минут успела укоротить подол своего подрясника и отрезать рукава, превратив его в нечто очаровательное и отнюдь не производящее впечатление грубой поделки. А может быть дело было в том, что этот искромсанный подрясник надела едва ли не самая прекрасная женщина из тех, которых они до сих пор встречали в своей жизни». И Райер, Волк и Пэрис так прямо и заявили взволнованной и раскрасневшейся Лигде, и ни на йоту не покривили душой. Никто из них, конечно, не знал, как выглядела Лигда в те времена, которые она хотела вернуть. Но сейчас перед ними стояла сильная и грациозная женщина с чистой кожей, ясным взглядом и роскошными волосами, каковые никогда не встречаются в реальной жизни, а только в рекламе шампуней, зубной пасты и средств для похудения. Но она была здесь. И это было правдой. «Ну что ж, дети мои», – раздался у них за спиной голос преподобного, – «пришло время попрощаться». Он подошел к ним и обнял каждого, наградив, кроме того, всех поцелуем в лоб. Затем они попрощались друг с другом. А потом слегка успокоившаяся Лигда спросила «А скоро придет Айрол». «Зачем Айрол тем, кому от одного конца Вселенной до другого всего один шаг?» Улыбнувшись, произнес отец Дитер и поднял руку. Из его сомкнутой ладони ударил ослепительный луч яркого света.